Да уж, в основном-то пострадала кукла, но этот трубный клич огромного лося, зацепившегося яйками за сучковатую ветку, похоже, талика ощущение аннигилятору все же досталось. Ничего, один разок не в счет. Блин, вы не думали о том, что перед нами эпохальное событие? Каждый день тысячи крабов грозятся порвать друг другу пятые точки, а тень сделал это. Новый уровень Батхерта... Detected. Максимальное поражение. Я бы сказал, удар был... вельми точен. Чуваку теперь нужно менять ник, взять что-нибудь другое, тоже на букву А. Интересно, администрация разрешит? Пожаловался на ТСа. Мерзкое видео. Еще один моралофак нарисовался. Срочно копируем ролик и распространяем. Это видео достойно вечной жизни в сети. Я приеду в твою страну, кусок собачьего дерьма, и застрелю у тебя, как бешеного барсука. Народ, он уже здесь, пострадавший. А ты откуда? Какая страна сейчас мучается от засухи из-за разожженного твоим пуканом пожара? Он американец. Тень, бро. Так покарать проклятых капиталистов респект. Интересно, он как ракета полетит на реактивной тяге? Прогрев с оплаты уже осуществлен? Прогрев сопла. Пошел плакать под стол. Прогрев сопла — это шик. Новое слово в форумном троллинге, я считаю. А почему ему никто из друзей не помогал? Все наслаждались редким зрелищем, друг. Похоже, народной любви он в своем клане не снискал. Ага, не снискал, и пришлось довольствоваться любовью демона. Что за хрень? Я не знал, что в игре такое возможно. чего вы тут ржете, тупые крабы? А если завтра вас таким вот образом натянут? Мозги включите. Администрации надо что-то делать. На самом деле, да, прогреть сопло-аннигилятору – это дело богоугодное, но вот оказаться на его месте я бы точно не хотел. Так что поддерживаю идею о фиксе такого бага. В игре же нельзя так вот насильно. Может, все было по согласию сторон? Об этом мы и не подумали народ может Все реально произошло по обоюдному согласию. Когда я обновил страницу в следующий раз, все комментарии, включая стартовые, оказались удалены. Тема закрыта, а в конце длинного списка пустых строчек красовался огромный красный пост модератора. В ответ на поступившую жалобу администрация забытых земель напоминает о следующем. Согласно общей политике игры и пункту 7.0, пользовательского соглашения секс является одной из составляющих игрового процесса. Согласно пункту 7.1 пользовательского соглашения сексуальной, функционал игры однозначно блокируется администрацией лишь для лиц младше 18 лет. Согласно пункту 7.4 пользовательского соглашения, любой пользователь игры может включить для своей учетной записи такую блокировку самостоятельно. Согласно рекомендации 7.21 пользовательского соглашения, Пользователь, подвергнувшийся сексуальным домогательством согласно пункту 7.9 пользовательского соглашения, должен покинуть игру с помощью функции экстренного выхода и подать официальную жалобу, в результате которой лицо, нарушившее пункт 7.9 пользовательского соглашения, будет заблокировано в системе роботека на срок от 1 месяца до 10 лет, а данные о нем будут отправлены в правоохранительные органы страны проживания». Согласно пункту 11.0 пользовательского соглашения, пользователь соглашается с тем, что не имеет претензий к компании и другим пользователям в случае неожиданных сбоев механики игры. Администрация забытых земель также отмечает ключевые моменты ситуации. Сторона, подавшая жалобу, приняла пользовательское соглашение в полном объеме. Сторона, подавшая жалобу, сознательно не воспользовалась возможностью ограничения сексуального функционала игры. Сторона, подавшая жалобу, имела возможность покинуть игру перед началом произошедшего инцидента, но не сделала этого. Страна, на которую была подана жалоба, не может быть привлечена к ответственности по пункту 7.9 пользовательского соглашения из-за того, что ее действия однозначно квалифицируются не в качестве сексуальных домогательств, а в качестве хулиганских действий, вызванных личной неприязнью. Согласно пункту 6.5 пользовательского соглашения, хулиганство наряду с рядом других правонарушений реального мира является разрешенным элементом вселенной забытых земель. Преодоление демоном программной защиты персонажа является результатом конфликта игровых приоритетов. Функционал демона, ориентированного на выполнение любых фантазий, вызвавшего его игрока, изначально предполагал возможность преодоления такой защиты. В настоящий момент, Использование подобных сущностей на других пользователях игры признано ошибкой и уже устранено. Данная ситуация полностью подпадает под пункт 11.2 пользовательского соглашения и не может являться основанием для жалобы. Администрация игры также принимает во внимание два выложенных конфликтующими сторонами ролика, порочащих честь и достоинство других игроков. Вердикт. Согласно пользовательскому соглашению, основная жалоба отклоняется, поскольку произошедшая ситуация была признана соответствующей игровому процессу либо допустимому исключению из него. Обе конфликтующие стороны признаны виновными в действиях, порочащих честь и достоинство другого игрока. В соответствии с законодательством стран, резидентами которых являются стороны, к ним будут применены соответствующие штрафные санкции. С пользователя «Смертная тень» в пользу бюджета Российской Федерации будет снято 10 тысяч рублей. С пользователя «Анигилятор» преисподней в пользу бюджета Соединенных Штатов Америки будет снято 7550 долларов. Данные суммы будут списаны с их игровых счетов. В случае недостатка средств, данные о задолженностях будут переданы в соответствующие исполнительные органы РФ и США. Репутационный ущерб – нанесенные сторонами друг другу, признан равнозначным и по этой причине исключен из рассмотрения. Обе стороны получают шестимесячное ограничение доступа к комментированию форумов Роботека. В случае несогласия с позицией Роботека стороны могут подать апелляцию либо обратиться в судебные органы своих стран. Приятные игры. Мне оставалось только задумчиво почесать затылок. Получается, я типа использовал найденный бак в хулиганских целях, а этот краб сам виноват, что принял соглашение и вовремя не свинтил из игры. Но нас обоих нахлобучили из-за того, что мы поделились с сообществом смешными роликами. Гениальный вердикт. Но меня слегка напрягли многочисленные упоминания о сексуальных домогательствах. Вроде как и оправдали, а все равно... На всякий случай я нашел пользовательское соглашение и внимательно перечитал упоминавшиеся модератором пункты. Действительно, с юридической точки зрения получалось все то же самое. Я не домогался аннигилятора, не имел своей целью какой-либо контакт с ним, а просто натравил на недруга имевшегося под рукой демона. Дальше уже случилось то, что случилось. Сработал баг, а попавший под него игрок не удосужился вовремя оффнуться. «Ну и лох», — резюмировал я, закрывая соглашение. Судя по уже имеющимся прецедентам, никакие обжалования принятого администрации решения не помогут. Игровой гигант на подобном собаку съел. Даром, что ли, ответ на жалобу появился с такой скоростью? Юристы в роботеке одни из лучших в мире, если не лучшие. Потеря десяти штук опечалила меня не слишком сильно, Сумма совершенно терялась на фоне того штрафа, который присудили противнику. Интересно, наверняка ведь такой вердикт имеет под собой далеко идущие цели. Скажем, следующий игрок, который попробует качать права, теперь десять раз задумается. А что компании нужно? Правильно, чтобы было меньше подобных жалоб и прочего геморроя. Короче, надо разделять игру и реал, бро. Философски произнес я, адресуя свои слова далекому аннигилятору. Я ведь на тебя, подсвинка Ощипанного, не жаловался. Есть все же в решении администрации нечто правильное. Но вот банда еще такой здоровый печально, блин. А с другой стороны, оно того явно стоило. Я покрутил форум в разные стороны, убедился, что кнопки комментирования и создания новых тем действительно пропали, а потом встал из-за компа и отправился спать. Давно пора, в общем-то. На этот раз мне приснился чертов аннигилятор, почему-то отважно сражавшийся против стаи озлобленных барсуков. Увы, ему опять не повезло, совместными усилиями зверей затащили бедолагу в какую-то нору, из которой тут же начали раздаваться леденящие кровь звуки. Несчастный попробовал было выбраться на свободу, даже протянул ко мне руку в тщетной мольбе, но мощный рывок снова утащил его в таинственные подземелья. Проснулся я в смешанных чувствах и с тяжелой головой. Помянул недобрым словцом приснившегося страдальца, выпил кофе, заглянул на форум. Ничего действительно серьезного касательно меня или моего противника там не было, если не считать того, что в топе висела тема с обсуждением случившегося. Не знаю уж, почему ее не удалили модераторы, не бойся оставили ради изучения общественного мнения. что думаете о вердикте по делу тени и аннигилятора вроде бы по букве закона он правильный но как то странно это все а что вообще было это из-за процедуры дефобержирования тень жалобу накатал ничтожный краб ты все пропустил бро комментарий удален модератором да блин короче поищи где-нибудь эти ники авось найдешь кто над чем все утро ржал в форум Аннигилятор – убогий рак с вялым панцирем. Выпендрился, пропустил жестокую ответочку и сразу побежал жаловаться. Не мужик. Вжик-вжик, да… Не мужик – это и так понятно. Американец, что с него взять? Будет зато теперь знать, как жалобы строчить по каждому поводу. Он там сейчас героем нации имеет шансы стать. У них любят всевозможных жертв. Где посмотреть на то, что случилось? Комментарий удален модератором. «Юзый поиск, бро, здесь слишком суровый модер». «Так кто что думает о случившемся?» «Чувак, да какая теперь разница? Бак пофиксили, вердикт вынесли. Знаешь, какие у них юристы? Поверь, как они сказали, так и будет». «Это несправедливо, и я против». «Ну так удали игру, и все, проблем-то. Можешь еще акцию протеста организовать». Точно, привяжи свое хозяйство к трамваю и бегай за ним по городу в знак протеста против политики игры. Я нашел это видео. Жесть! Я тоже нашел. Мой мир уже не будет прежним. Подумываю, совершить паломничество в Тибет. То есть аннигилятору слегка поменяли ориентацию, а потом еще и нахлобучили на семь с половиной штук зеленых. Вот денек у бедолаги выдался. Жалко его. А нефиг было на тень рыпаться. Интересно, теперь-то что будет? Ну, лить этого краба будут, точнее, на уровне второго реборна держать, если, конечно, найти сумеют. Судя по истории этого тени попытки его покарать оборачиваются легкими неприятностями для агрессоров. А вы в курсе, что аннигилятор больше в фейерверке не числится? Брешешь. Сам посмотри. Определяется как сольник. Интересно, его выкинули как... предавшего высокие моральные принципы клана, или он сам ушел? Думаю, это политическое решение, чтобы не травмировать рядовых. Если бы нашего топа так вот чпокнули, я бы, скажем, свалил. Игра должна удовольствие приносить, а когда тебя все подряд подкалывают начальником, ну его нафиг. Бедняжка, мне его жаль. Он теперь вступит на тропу праведной мести однозначно. Толку-то? Я представляю, как он приезжает в Москву и начинает тень искать в каком-нибудь Южном Бутово. Боюсь, в таком случае демон покажется ему милым котенком. Обсуждение постепенно скатилось в вялый трэш, так что я закрыл форум и отправился завтракать, попутно обдумывая свои дальнейшие действия. Могу я устроить легкий геноцид всякой мелкоте из альянса? Могу, конечно, но не хочется. Блин, все эти истории с летающими... искорками и форумными разборками слегка выбили меня из колеи не было даже настроения возвращаться обратно в капсулу поев я некоторое время грустно рассматривал темноту за окном а потом решился и натянув первую попавшуюся куртку выбрался из дома во дворе было холодно снежно и безлюдно и не наблюдалось совершенно ничего интересного в конце концов сделав пару кругов возле припаркованных машин и удостоившись подозрительного взгляда от какого-то мужика, я стряхнул снег с покосившейся скамейки и уселся на нее, задумчиво рассматривая ближайший фонарь. Тот явно изо всех сил старался выполнять свои функции, но обстоятельства складывались против. Старый, обшарпанный и слегка покосившийся, сейчас он едва светил, то и дело моргая пытаясь не погаснуть окончательно. Что-то везде одно уныние. — Совсем плохо, брат? — Позади меня раздался чей-то хриплый голос. Я обернулся и увидел темную фигуру, в которой с трудом угадывался обитавший поблизости Гриша. «Да не совсем уж, просто на душе немного муторно». Гриша выбрался в круг света от фонаря, отряхнул потасканные штаны и осторожно уселся на другой край лавки. «Случилось чего?» «Ты не думай, я не навязываюсь». Просто поблагодарить хотел за то, что ты тогда в мой день рождения деньжат подкинул. А подошел, смотрю, грустишь. Да ничего не случилось. Просто как-то так обстоятельства складываются, хрен его знает, тоска какая-то вокруг, в общем. Гриша неожиданно хмыкнул. Тебе, друг, выпить как следует нужно. В смысле? Ну, наклюкаться от души. Собеседник для убедительности помахал в воздухе рукой. Так, чтобы потом не помнить ни хрена, поверь, на следующий день забудешь все свои проблемы, и окажется, что это просто мозги у тебя устали, а на самом деле вокруг все нормально. В общем, отдохнуть тебе требуется. Культурненько. Может, и верно, протянул я, размышляя над Гришинами словами. Ведь в чем-то он прав. Мне надо как-то разгрузить мозги отвлечься от этой игровой фигни. Может, действительно. — Точно тебе говорю, — кивнул Гриша, поднимаясь на ноги. — Как рукой все снимет? Посидев еще немного на лавочке, я встал и решительно направился в магазин, где приобрел бутылку коньяка, каких-то колбасок и чипсов. А затем по приходу домой напился, как и советовал Гриша, вдрызг от души, поминая при этом недобрыми словами роботек, аннигилятора, администрацию игры и всех прочих, из-за кого я в последнее время тратил нервы. Досталось даже врачу скорой помощи и сержанту Васину. Затем я попытался забраться в капсулу и показать всем крабам в игре «Кузькину мать», но наткнулся на отказ системы работать с напившимся телом и был вынужден вылезти обратно. А потом банально заснул, даже не раздеваясь, едва найдя в себе силы дойти до кровати. Наступившее утро подарило мне гамму интересных эмоций. «Чтоб ты сдох в мучениях, Гриша!» Голова раскалывалась, во рту словно нагадил толстый рахаш, все тело ломило. «Наверное, чипсы оказались несвежими», — попытался я пошутить, с тоской глядя на пустую бутылку из-под коньяка. «Получилось жалко и неубедительно. хреново из меня юморист». И ведь адское пойло было взято из ряда элитных напитков, за него были отданы приличные деньги, а результат, как будто паленый водяр нажрался. «Совсем ни стыда, ни совести у людей нет», — пробормотал я, засовывая голову под холодный душ. «Если уж поддельное дерьмо делаете, то делайте его нормально». Попытки справиться с похмельем продолжились. Был проглочен какой-то черствый аспирин, Выпит оставшийся, после давно съеденных маринованных огурцов рассол, употреблена пачка активированного угля. Затем я выбрался на балкон и стоял там минут десять, ежась от холода, но зато дыша чистым, свежим воздухом. Внизу раздалось могучее тарахтение, и от выхлопной трубы какого-то древнего рыдвана прямо ко мне направилось огромное облако сизого дыма. Я чертыхнулся и вернулся обратно в квартиру. самочувствие немного улучшилось как ни странно но совет гриши действительно помог все проблемы и неурядицы теперь казались далекими и недостойными внимания, а в душе постепенно зарождалась здоровая боевая злость пока я стоял на балконе очень кстати вспомнил про короля нагло отжавшего у меня домик в деревне пора и этого краба приезжать к ногтю увы на дворе все еще был день в авильоне тоже Так что возмездие пришлось немного отложить. Не походил по квартире, плюхнулся на кровать. А потом резво вскочил с нее. Сегодня же амулет будет готов. Душу охватило радостное нетерпение. Как все удачно складывается на самом-то деле. Вернусь, получу амулетик, а затем уже с ним наведаюсь требовать компенсацию за жилье. А вот только ждать выполнения заказа придется еще чуть ли не полдня. Время, оставшееся до наступления игровой ночи, тянулось нескончаемо долго. Попытки заснуть, чтение форума, даже походы в магазин за новой партией продуктов, не помогало ничего. А Апогеем ожидания стало то, что я включил телевизор и целых два часа смотрел какие-то идиотские передачи. Удивляюсь, как после этого весь мой мир не заполнили красные огоньки. Судя по ощущениям, телевидение сжигало людям мозги покруче любой виртуальности. Но заветный миг все же настал. В часовой пояс Либерти пришла ночь, а до момента получения амулета осталось совсем немного времени. Я зашел в игру. Вокруг персонажа опять появился недостроенный город. Лок сразу же мигнул, сигнализируя о том, что в этом городе кто-то только что умер, а затем еще раз и еще. Выключать ауру я не стал. В конце концов, фейерверк для меня по-прежнему оставался враждебным кланом. Но упиваться убийством мелкоты мне сегодня не хотелось. Я просто выбрался из недостроя и помчался в сторону городской стены. Поблизости слышались удивленные возгласы и грозные команды, но мне было плевать. Невидимый в подступившей темноте призрак перебрался через стену и окончательно растворился в лесу. Кто хочет, пусть попробует найти, что называется. жорик нам снова пора в дорогу. Увы, на этот раз мне хватило ума призвать питомца посреди лесной чащи, поэтому подниматься в воздух он наотрез отказывался, вместо этого показывая кончиком крыла на густые переплетения ветвей над нашими головами. Да еще и шипел при этом негодующе, мол, совсем с катушек съехал хозяин. Пришлось разыскать небольшую полянку и стартовать уже с неё. Очутившись в небе, я некоторое время расслабленно изучал проплывавшую под крыльями дракона землю и думал о том, что второе перерождение все же принесло с собой какие-то неприятные минусы. Скажем, раньше можно было спокойно самоубиться и возродиться в гостинице, теперь же приходится лететь, беречь уровень. А до тысячного-то каково качаться будет? Несколько минут я всерьез размышлял над тем, Чтобы вернуться в осенний край мгновенно, но затем все же отказался от этой мысли, не стоило поощрять дурную привычку, а то так до третьего перерождения можно никогда и не добраться. Сразу после принятия этого волевого решения интерфейс подмигнул мне входящим сообщением. Амулет был готов. Если честно, то какого-то священного трепета, как в случае с изготовлением той же короны, я сейчас уже не испытывал. Не первый раз все-таки вещички у жадного мага заказываю. Тем не менее, сразу же вспыхнувшее любопытство заставило меня в предвкушении потереть руки. Итак. Доставленный прямо в инвентарь амулет был красив. Выбеленный до снежной чистоты и отполированный до зеркального блеска драконий клык обрамляла изящная оправа, исполненная в виде крошечных волн прибоя, штурмующих края зуба. А еще с украшения на меня смотрели два гневно прищуренных глаза, бриллиантовый и изумрудный. Ну, хоть постарался, хрен старый, симпатично сделал. Личность крафтера по-прежнему вызывала у меня в душе бурю эмоций. Надеюсь, со свойствами тоже нормально получилось. Я принялся изучать параметры своей новой экипировки. Амулет смертной тени. Качество легендарный, масштабирующийся сетовый. Сила плюс 350. Сила плюс 1 уровень персонажа. Восприятие плюс 100. Ловкость плюс 100. Выносливость плюс 2 уровень персонажа. Интеллект плюс 100. Вам доступно умение «Удар вампира». Раз в час вы можете отнять у вашего противника количество хитпоинтов, равное вашему максимальному уровню здоровья. Вам доступно умение «Призыв дракона». Раз в неделю вы можете на 10 минут вызвать бессмертный призрак поверженного вами дракона, который будет сражаться на вашей стороне. Требуемый уровень 352. Использование драгоценных вставок. Бриллиант. Энергоемкость потрачена на получение умения удар вампира. Эльфийский изумруд. Энергоемкость потрачена на получение умения удар вампира. «Жить стало лучше, жить стало веселее», – произнес я, отдавая 50 тысяч за привязку и надевая амулет вместо морально устаревшего змеиного. «Если этот дракон будет тем самым драконом, трепещи, жалкий краба-король, смертная тень уже близко!» Внимание! Вы активировали неполный набор прикосновения смертной тени. Бонус от трех предметов. Кровавая аура плюс 200 единиц урона. Сила плюс 200. 200. тоже норм, сила лишней не бывает. Спрятав в инвентарь старую побрякушку, я открыл параметры своего персонажа. Смертная тень, темный патриарх, 354 уровень. Урон: 5498, 5498 плюс 605 в секунду, в скобках 3. Здоровье: 16930. Мана: 4650. Сопротивление магии огня 3000%, сопротивление звездной магии 500%, сопротивление кровавой магии 500%, сопротивление магии смерти 1000%, в скобках 1500. Сопротивление магии холода 500%. Характеристики. Сила 1241, в скобках 2749. Восприятие 112, в скобках 512. Ловкость 2. в скобках 804, выносливость 585, в скобках 1693, интеллект 11, в скобках 465, удача 301. Особенности невидимый, домовладелец 1. Легионер золотой когорты 84. Ночное зрение, акробат, картограф, вампир, беззащитный, кровопийца, апостол огненного бога 10 тысяч. Вкусивший бездну, 169, дробь 200. Отрицание зла. Знакомый, 3, апостол смерти, 18843. Царь-убийца, 3, бессребренник, подводный житель. КТ-убийца, высший судья. Ценитель редкостей, беглец. Неумирающий, драконоборец, исследователь, диверсант, извращенец. Умение. Аура смерти. Кровавая аура 554. Стальные когти. Татуировки 3. Гибель богов 10 дробь 100. Дым. Щит истинной веры. Полиглот 2. Прикосновение вампира. Удар вампира. Призыв дракона. Магия. Внеклассовая призрак летучей мыши лик ужаса. Звездная. Звездопад 6. Навыки. Нейтральность. Звездочет 3. Рыбалка 251. Так-так-так, и что в итоге все это нам дает? Чем больше я рассматривал висевшие передо мной строчки, тем больше ощущал себя всемогущим суперубийцей. Одно то, что теперь можно раз в час наносить кому-нибудь урон, в два раза превышающий мою собственную жизнь, уже здорово. если же учесть, что и жизнь у меня теперь не самая маленькая. 50 штук прямого дамага в нежное тело тощего мага – мечта. Про то, что трусливые волшебники любят прятаться за непробиваемыми щитами, я предпочел не думать. Отлично подрос мой собственный урон, раза в полтора где-то. Значит, валить монстров теперь будет в полтора раза проще, и я вполне смогу замахнуться на какую-нибудь тварь пятисотого уровня. типа мора сокрушителя правда бой получится наверняка не самый легкий но попытка не пытка а еще у меня есть дракон я с удовольствием перечитал описание умения 10 минут счастья шик почему-то вспомнилось как на старте игры я прыгал по крысам изо всех сил стараясь выжить в темноте обнаруженного подземелья Сейчас такие воспоминания вызывали только смех, но когда-то ведь мне действительно приходилось скакать по грызунам и прятаться от них на высоте, опасаясь бесславной смерти. Может, стоит при случае заглянуть в те катакомбы еще разок, потешить неожиданно проснувшуюся ностальгию. Пункт назначения потихоньку приближался, я продолжал строить наполеоновские планы по убийству ланмарка Интересно, если короля все же удастся прикончить... Мне что-нибудь эпичное за это дадут? Было бы неплохо. Пальцы с любовью погладили массивный клык, висящий на груди. Смертная тень любит эпичные плюшечки. Осенний край предстал передо мной на рассвете, когда тревожные мысли о превышении отведенного на игру времени стали посещать меня все чаще. «Жорик, давай сразу на гостиницу. Наше появление опять не вызвало среди местных обитателей хоть какого-нибудь ажиотажа. Да и сообщение о том, что мне опасно находиться в этом городе, по-прежнему не выскакивало. Может, конкретно здесь я после закрытия портала вообще желанный гость. Завтра проверим, думаю». Отозвав питомца, я соскользнул по стене здания к окну, которое система идентифицировала как мое. «Дом, милый дом». Положив на стол ненужный мне больше амулет великого змея, я кинул взглядом свои владения и вышел в реальный мир. Выбрался из капсулы, потянулся, разминая мышцы, и тут все вокруг заполнила тьма.